Глава сорок шестая. Лев сидел неподвижно, не моргая, не издавая ни звука. Настя вновь попыталась вытащить торчащий в боку багор, но ничего, кроме адского спазма, эта попытка не принесла. «Лев?» — обратилась она к парню. «Мне нужна твоя помощь, Лев!» «Я не могу!» — протянул тот. «Лева, я не собираюсь здесь подыхать, слышишь?» «Слышу». Парень поднялся на ноги, осмотрелся и, достав пистолет, направился к выходу. «Куда ты?» — спросила девушка, схватив его за плечо, пытаясь то ли удержать его, то ли удержаться самой. «Осмотрюсь», — спокойно ответил тот. «Не переживай, ничего со мной не случится». Настя разжала пальцы, и он покинул комнату. Она же опустилась на пол и достала сферу. Лев вышел на улицу. Толпа хвостатых не спеша двигалась по холму в сторону пирамиды. они тащили пушку несли багры крюки и веревки у двоих в руках был предмет который не сразу удалось распознать это была сеть подготовились твари глядя из-подлобья произнес лев он вернулся в комнату настя сидела на полу всматриваясь в бесцветный шар из правой ноздри ее капала кровь стой ты сказал он и выхватил из ее рук сферу я должна все исправить крикнула она почему не получается? «Ты слаба, ты ранена!» «Я справлюсь! Верни шар!» «У тебя будет время!» Он сунул шар в карман и, взяв последний заряд взрывчатки, вновь покинул комнату. Вернулся он через полминуты и, закрыв дверь, произнес. «Пирамида, запри, пожалуйста, дверь!» Раздался взрыв. Стены затряслись сильнее прежнего, усыпая гостей не только пылью, но и мелкой крошкой. «Что ты сделал?» — спросила девушка. «Их там сотни!» С цепями, сетями, баграми. На крупного зверя идут. Теперь у нас есть время. Он сел около девушки и, достав коробочку с муравьями, высыпал их прямо на богор, торчащий из ее тела. На пыль мгновенно исчезла в разрезе куртки. «М-м-м», застонала она. «Прости, обезболивающее нельзя», — притупляет ментальную связь. «Заткнись! И вытащи эту хрень из моего тела!» Наконечник слегка дернулся, и парень без усилий вытащил его. Растегнув куртку, он увидел, как из раны вытекают муравьи с четырьмя металлическими треугольниками, похожими на вытянутые акулии зубы. Лев вернул пыль на место, намочил кусок тряпки и протер рваную дыру. После он взял аптечку. «Я сама», — попыталась она встать. «Лежи», — обрезал он. «Сама. Знаю, что сама справишься, а я тогда на хрена». «У меня не получилось воспользоваться сферой. Я могу все исправить». «Можешь, только она убивает тебя». «Я справлюсь!» Она поморщилась. Медицинский клей, упавший на рану, принес сжение и зуд. «Знаю. Только перед выстрелом нужно прицелиться, и ты должна набраться сил. А ты чего, болванка чугунная, молчишь? Или ты уже ушел в режим экономии?» «Как раз собирался», — ответил пионер. «Постель стелил». «Если ты еще не понял, у нас в руках важный артефакт, позволяющий менять свое будущее. Я, как избранный, не могу управлять этой хренью, а Настя может...» «Если вернется на пару дней, если сможет предупредить, то все это не случится, и мы не окажемся в этой жопе. Только помнить мы этого не будем». «Она слаба», — прозвучал голос пирамиды из коридора, ведущего к ядру. «Она не выживет». «Не будем забывать, что она крон», — многозначительно прозвучали динамики. «Через пару часов ей будет намного лучше. Через сутки она будет как новая. Лев прав, нужно прицелиться получше». «Что ты имеешь в виду?» — спросила девушка, бросив взгляд на телефон, валяющийся у стены. «Крейсер. Я имею в виду крейсер». «Нет», — замотал головой парень, — «это самоубийство. Только малые промежутки времени и небольшое количество воспоминаний». «Верно», — еще тише произнесла пирамида. «Но если крейсер не выполнит прыжок, то ничего этого не случится», — продолжал пионер. «И ты хочешь ее убить?» Заорал парень и с разбега пнул гаджет. «Не будет прыжка, не будет смертей», — не унимался тот. «Да, это риск. Возможно, она отдаст свою жизнь, но спасет тысячи. А если ей повезет, то она останется человеком». «Заткнись!» Лев бил его ногами, но крепкий корпус не поддавался деформации. «Такой шанс выпадает нечасто», — звучал динамик. «Подумай, Анастасия Сергеевна, подумай». «Нет», — ответила она. «Лев прав. День, максимум два назад. И нам нужно больше информации. Лева, ты не хочешь поспать?» «О чем ты?» — успокаиваясь, спросил тот. «Поговори с пирамидой, пока есть возможность, а я пока отдохну». «Да, это разумно. У нас еще есть время». Парень натянул манжет медицинского бокса на руку и закрепил на панели помощника. «Помощник!» «Слушаю». «Введи мне снотворное и пробуди через двадцать минут». «Выполняю». Лев закрыл глаза и мгновенно потерял сознание. Настя поднялась, сняла помощника с активной панели и отложила в сторону, после чего залезла в карман на льва и достала сферу.